Глава шестнадцать Возвращаемся домой в потемках. Нас настойчиво пытались оставить с ночевкой, но Ратмир оказался непреклонен. Сильно сжимает руль и давит на газ. Не понимаю, почему он злится? «У тебя очень хорошая семья», — говорю я неожиданно для самой себя. «Ты сейчас шутишь?» «Конечно нет, возмущаюсь». Он молчит. Я тоже решаю не продолжать разговор, а про себя думаю. Любая семья лучше, чем никакая. И вот о чем нужно действительно рассуждать. Как мне найти свою? С чего начать поиски? Понятия не имею. Раньше, пока я об этом только мечтала, все казалось таким легким, а сейчас кажется недостижимым. Наверное, стоит начать с детского дома. откуда меня забрали, но проблема в том, что я плохо помню это место. Мне кажется, меня привезли из Москвы, но ни название, ни улицу, ничего не помню. И то, может, я ошибаюсь, и это была не Москва. Вообще, загадка, почему ни одна из нас в пансионате не запомнила хорошо свои детские воспоминания. Решаю подумать об этом завтра». Так всегда говорила героиня моей любимой книги: в сложные моменты жизни может и на мне сработает.